Он остановился и несколько раз с рядо произвёл свои звуки. Хотел начать говорить, но засопел носом и опять остановился. Они играли крейцерову сонату Бетховена. Знаете ли, первое место. Знаете, скрикнул он. О, страшная вещь эта соната. Именно этот часть. И вообще страшная вещь музыка. Что это такое, я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает?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 Мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я собственно не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что хочу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует как зевота, как смех. Мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего. Смеяться не о чем? но я смеюсь, слыша смеющегося.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 Мы оба с женой были очень довольны вечером.